Семичастный, возник вопрос, и не Шелепин это говорил, а кто-то там что? Ну, давай, Лень, звони. А почему я? Почему не ты? Почему? Ты же второй, ты все же понимаешь второе лицо. Ну, а Суслова? Да нет. Ты уж, как говорят, взялся за это дело, так ты давай. Мы его почти подтолкнули к этому, вызвали Питсунду. А потом уже. Леонид Ильич, вот уже Хрущев на телефоне. Ну, вот так. Главной задачей тогда было выманить первого секретаря из Питсунды в Москву на заседание пленума ЦК. Договорились, что поводом будет срочная необходимость обсудить поправки к семилетнему плану и предложения Хрущева по переустройству сельского хозяйства. Причины были явно надуманными, и говорить на эту тему с непредсказуемым вождем боялись все. Хрущев говорил с Брежневым довольно грубо, ехать явно не хотел и своему заместителю не уступал. Свидетелем разговора был Анастас Иванович Микаян. Позже он вспоминал. Сначала в этом кабинете Хрущев с раздражением отбивался от приглашения приехать. «Что значит все собрались?» «Отдохну. Через две недели приеду в Москву, тогда все и обсудим. Ведь до пленума еще далеко, он состоится по плану в ноябре». Однако к концу телефонного разговора Хрущев все-таки сдается. «Хорошо, если так, срочно завтра приезжу». В полнейшем молчании кладет трубку и после паузы произносит а ведь сельское хозяйство тут ни при чем это они обо мне хотят поставить вопрос как только хрущев дал согласие вернуться в москву там все закрутилось на повышенных оборотах дело в том что дата экстренного пленума цк кпсс заранее не оговаривалась Если бы Хрущев не согласился на отъезд из спецонды в тот день, то, конечно, силы его в Москву бы никто не притащил. И дата пленума была бы другой. Но это все если бы. В столицу уже были приглашены под разными предлогами представители республиканских и областных партийных организаций. Члены ЦК и кандидаты томились в ожидании, какие команды последуют из Кремля от президиума цк однако никаких команд не поступало никто из заговорщиков не мог быть спокоен у всех свежи были в памяти воспоминания как хрущев обвёл вокруг пальца берию и смял таких монстров как молотов маленков и каганович наверное Все, кто готовил заговор в Москве, дорого бы дали, чтобы узнать, что делает человек номер один в Советском Союзе в те часы на своей даче в Пецунде. Они все боялись, боялись ответных шагов Хрущева. Однако Хрущев бездействовал. До сих пор неясно, почему он не принял никаких превентивных мер и спускал на тормозах Все тревожные сообщения о заговоре. Информации у него было предостаточно. Тем временем Хрущев опять вышел с Микояном на прогулочные дорожки под Сосны. Майор Васильев следовал за ними неотступно, но слышал лишь звуки напряженных голосов. Вырабатывали ли они какую-то тактику поведения Хрущева в Москве? Был ли какой-то конкретный план действий? Как показал следующий день, не было. Уже стало совсем темно, а Хрущев в резиденцию все не возвращался. Рассказывает Михаил Позняков, главный агроном государственных дач в Пицунди. «Моя супруга работала у Анастаса Ивановича с сестрой-хозяйкой, и всегда она ужин накрывала и уходила домой, А в этот момент она не пришла ни в десять, ни в одиннадцать, а уже после двенадцати часов. Я у нее спрашиваю, чего так задержалась поздно. Она ответила, что Анастас Иванович был у Никиты Сергеевича и пришел поздно, но он не стал ужинать, попросил вместо этого лекарства. Выпил он, и я ушла. Так что, как видим, лишь только после полуночи Хрущев остался один. Спал ли он в эту ночь, неизвестно. Утро 13 октября встретило всех обитателей резиденции в Пицунде теплом и спокойствием. Только неспокоен был Хрущев, хотя внешне вел себя, как обычно, шутил за завтраком, обсуждал с помощником текущие дела. Рассказывает Клавдия Бандурко, сестра-хозяйка, государственной дачи номер 9 в Пицунде. У Никиты Сергеевича перед отъездом настроение было такое, я бы сказала, подавленное. Он был расстроен, он был возбужден. Обычно всегда был розовый, но тут он был еще розовее, ну просто это был красный. И вот такой букет я приготовила для Никиты Сергеевича в день его отъезда. А у меня так совпало, что был мой день рождения, и когда я ему вручала эти цветы при прощании, он мне сказал, что я еще вернусь, и мы с вами отметим ваш день рождения. Мог ли предполагать, Никита Сергеевич, что вернуться на свою любимую дачу ему уже не придется никогда? Сочинский аэропорт находился в 30 минутах езды от резиденции и кортеж все еще первого руководителя СССР домчался туда без проблем. В полдень несчастливого 13 октября Хрущев прибывает в аэропорт Адлер. Обычного оживления сопровождающего лидера Советского Союза на этот раз здесь не было. Руководители Грузии и Краснодарского края, обязанные провожать Хрущева по протоколу, на проводы вообще не явились. Это был еще один признак надвигающейся политической грозы. Не заметить его многоопытный Хрущев не мог, однако продолжал быть абсолютно спокойным, во всяком случае, внешне. У Трапа Никита Сергеевич принял рапорт командира корабля генерала Цыбина, затем в сопровождении Микояна отправился в салон Ил-18. Он летел в Москву. Летел в неизвестность, надеясь больше, как всегда, на собственные силы, но и на помощь вездесущего Микояна. Во время полета Хрущев уединился с Микояном в своем салоне и просил, чтобы никто из охраны и помощников не мешал. Они раскладывали политический пасьянс, абсолютно не предполагая, что в колоде у них не все карты. Во всем самолете об этом мог знать только Анастас Микоян, но он молчал. Правительственный аэропорт Внуково 2 Понятно, что после приземления самолета Хрущев хорошо рассмотрел, что обычной толпы встречающих на взлетном поле не было. Лишь когда подали трап, от здания отделились какие-то две фигуры. Это был шеф КГБ Семичасный с пистолетом, спрятанным под плащом, и секретарь президиума Верховного Совета Георгадзе. Оружие Семичасному посоветовал взять с собой Брежнев. Он же рекомендовал прихватить и охрану. Мало ли чем может обернуться встреча. Свидетельствует семичастный. Подогнали трап. Мы подошли. Он вышел хмурый, не очень приветливый. Обычно он, когда ходит, что-нибудь в шутку или что-нибудь, а тут он такой вот руку так протянул, а где остальные? Я так остальные в Кремле, Никит Сергеевич. Аэропорт только внешне выглядел пустынным. По приказу Семичастного здесь скрытно разместились вооруженные сотрудники «девятки» для страховки. Но им было приказано сидеть тихо и не высовываться. 13 октября в 16.00 в первом корпусе Кремля на втором этаже в овальном зале Собрались члены Президиума и секретари ЦК. После реконструкции это помещение за номером 61 не сохранилось, но по фотографиям вы можете представить всю обстановку того времени. Место председателя, как и договорились заранее, оставили свободным. Его и занял Хрущев. Ввиду чрезвычайной и в то же время деликатной ситуации, Стенограммы этого заседания вообще не велось. Документальных улик в таких случаях не оставляли, но записи заведующего общим отделом ЦК Малина сохранились. В фильме мы впервые показали этот документ. Цитируем. Сначала, как договорились, по плану взял слово Брежнев, разъяснивший Хрущеву, какие вопросы возникли в президиуме ЦК. Чтобы Хрущев понял, что он в изоляции, Брежнев сразу подчеркнул, вопросы эти ставит секретари обкомов, им непонятны очередные хрущевские новшества. Обвинив Хрущева в непартийном обращении с товарищами, Брежнев призвал собравшихся высказаться. Хрущев начал активно оправдываться. Присутствующие поспешили прервать своего вождя, к трибуне подошел шелест. На конкретных примерах он доказывал, что деятельность Хрущева идет во вред партии и стране. Его поддержали и другие. Самым эмоциональным был Шалепин. Звучали слова «авантюра», «карусель», «злоупотребление властью», «демагогия». Хрущев был ошеломлен массированной атакой. Однако свою главную задачу заставить его уйти по собственному желанию, заговорщики еще не выполнили. Пока Хрущев обреченно бился со своими коллегами, шеф КГБ ходил по коридорам первого корпуса и отдавал команды. Сейчас, когда главное охраняемое лицо Советского Союза вызвали его же коллеги, самое время сменить охрану. Тем более, что те, кто в овальном зале дружно клевал вождя, по-прежнему трусили и на все сто процентов не верили в успех предприятия. Никто из заговорщиков не знал, какие команды отдал Хрущев своей личной охране. Рассказывает Васильев. «Мы приехали в Кремль меняться. В это время нам навстречу идут пять руководителей. Секретари ЦК приехали». Ишелепин сказал, говорит: "Ну что, арестовывать идёте? Я, да нет, чтобы меняться мы идём, потому что здесь заседание. А, ну ладно. После заседания Хрущев едет к себе домой в особняк на Ленинские горы. Он в таком состоянии, что даже не заметил, что в его кремлевской приёмной другие лица. Водитель автомашины тоже заменён." Заменены поставые у въезда на территорию. Появился пост со стороны реки, и за его машиной идет хвост. Ему уже не до этого, он проиграл. Завтра Хрущев будет сдаваться. Он это знает, поэтому свои личные вещи из кремлевского кабинета уже сейчас привез домой. Васильев Мы, конечно, встречали его там, ждали. Никита Сергеевич вышел, ничего не говоря, прошел прямо наверх в дом, а из машины вышел еще Анастас Иванович Микаян, который жил рядом, в особняке рядом там был проход в калиточку. Он задержался, был еще Серго Микаян, он задержался с нами буквально на минуту. Мы, конечно, стали его спрашивать. Он сказал, что все, так сказать, кончено, Отставка, но вот, говорит, Хрущев забыл, что и при социализме бывает борьба за власть. Когда Хрущев уединился в своем кабинете, вступил в действие завершающий этап плана руководителя КГБ по замене и разоружению охраны. На посты уже поставили новых людей, но деликатность момента была в том, что личная охрана Никиты Сергеевича все еще была при нем и с оружием не расставалась. Мало того, по инструкции офицеры обязаны были выполнять все распоряжения охраняемого. Это могло означать только одно — прояви хрущев упрямство. Могла бы пролиться кровь. Вспоминает Васильев. Вечером, значит, приехали с девятого управления сотрудники во главе с Козеевым майором и сказали «Николай Федорович, есть указание, чтобы вся ваша охрана сдала оружие и сменить посты». Я им ответил, что я посты снимать не могу, как мне не положено, это может сделать только начальник управления, пусть он снимает, а если замена, я могу сделать. Тут же решили – чтобы не нарушать инструкцию, посты не снимать, а просто заменить на них людей. Что бы было, если бы охраняемый, или в частности вот в данный момент Никита Сергеевич присутствовал при разоружении? Конечно, по нашей инструкции и по моим бы действиям, если бы мне Никита Сергеевич сказал, что Николай Федорович, кто это к вам пришел и кто это может вас разоружить, то я бы не подчинился, не подчинился но это было сделано уже основательно, то есть подготовлено, и я уже был в курсе дела. В десять часов утра заседание Президиума ЦК продолжилось. Хрущева надо было добивать. Эту задачу выполнял Полянский. Он припомнил Хрущеву все, даже то, как тот сквернословит, от чего не только уши вянут, но даже и чугунные трубы краснеют. Дурак, бездельник, лентяй, вонь, грязная муха, мокрая курица, дерьмо — это только печатные из употребляемых Хрущевым оскорблений. Подгорный продолжил тему, подчеркнув, что для партии и страны будет лучше, если Хрущев сам попросит об освобождении. Итог обсуждения подвёл Брежнев. Потом единодушно решили освободить Хрущева от всех постов. Микоян тоже был «за». Хрущеву зачитали уже подготовленное его же собственное заявление об отставке. В нашем фильме мы показали это заявление впервые. Сразу бросалось в глаза то, что подпись на заявлении – отличалась от обычной подписи Хрущева на других документах. Никита Сергеевич явно был подавлен и расстроен. Он четко осознавал тот факт, что игра была проиграна, и ему уже ничего другого не оставалось, как поставить подпись под бумагой, которой он не писал. Вспоминает Николай Егорычев, в 1964 первый секретарь Московского городского комитета КПСС. Буквально за полтора-два часа до начала пленума звонит мне Леонид Ильич. Коля, слушай, а стоит ли нам открывать прения на пленуме? Ведь на трибуну полезут самые подхалимы, те, кто больше всего выслуживался перед Крушчевым. Они и начнут его поливать. Но потом, как выяснилось, конечно. У Леонида Ильича были совсем другие мысли. Он понимал, что мы сгоряча выскажем все, что у нас наболело, а он как раз думал о другом. Он думал о том, чтобы вернуться к такому положению, чтобы он оставался лидером, единоличным лидером, чтобы он возглавлял политбюро. Боялся Брежнев неожиданной дискуссии еще и потому, что Хрущев как сильный оратор мог раскачать зал и повернуть пленум в другую сторону. Поэтому Хрущеву перед заседанием строго-настрого запретили выступать как с репликами, так и с просьбами. На этом странном пленуме в Москве присутствовали 153 из 169 членов ЦК, 130 из 149 кандидатов, Сорок шесть членов Центральной ревизионной комиссии из шестидесяти трех. Вспоминает Егорычев. «Я сидел где-то, наверное, на пятом-шестом ряду. Никита Сергеевич вышел последним, очень был расстроен. Он покраснел как-то, у него, видимо, было очень высокое давление, я так думаю. Он весь был багровый такой, сел, уткнулся в стол, ни слова не говорил, сидел и молчал. С докладом выступал Суслов Михаил Андреевич, потом Леонид Ильич спрашивает. «Ну как, товарищи, прение будем открывать? Есть ли необходимость?» Из зала кричат «Нет такой необходимости, не надо». «Как будем решать?» Вот Никит Сергеевич подал заявление. Из зала некоторые кричат «Надо из партии исключать, судить там». Но это сзади кто-то, там галерки не было, но все равно они там где-то сгруппировались, были такие члены ЦК, которые хотели подладиться к любой обстановке. Власть переменилась, снимая сапоги, как в свадьбе Малиновки. Заявление Хрущева об уходе зачитал все тот же Суслов. В ходе нашего телевизионного расследования мы обнаружили, что это был совсем не тот документ, который подписывал Хрущев. Видно, заготовок было несколько на все случаи жизни, в попыхах перепутали. Но это уже никого не волновало. Заговорщики сделали главное — убрали навсегда с политической сцены так мешавшего им человека. Пленум продолжался всего полтора часа. Под бурные аплодисменты на освободившийся партийный трон вознесли победившего Брежнева. Рассказывает Юлия Хрущева. «14 октября я приехала на Ленинские горы и застала отца совершенно одного. Мы очень долго гуляли по лесу, собирали листья, он молчал». Я пыталась его отвлечь на какие-то темы, ну, вроде поэзии Пушкина, Некрасова. Он сказал, Некрасов был великий поэт, потому что так, как он знал простого человека, не знал его никто. И начал читать просто, начиная с «Саши, плакала Саша», стихи Некрасова, и читал их, наверное, часа два. Потом мы зашли в дом, он говорит. — Тебе, наверное, нужно уехать к детям. Дети у меня были маленькие. Я говорю, — Мне нужно, папа, позвонить, хотя бы узнать. Он говорит, — Не звони. Телефоны выключены все. Так заканчивалась громкая десятилетняя эпоха Хрущева, яркого политика, бросившего вызов культу Сталина, развенчавшего его преступления, но так до конца — не сумевшего преодолеть сталинизм в самом себе. В этом человеке причудливо соединились самоуверенность, недальновидность вместе с добром и отчаянным личным мужеством, которого так не хватало сменившему его лидеру. Последние семь лет своей жизни Никита Сергеевич проведет практически под домашним арестом на небольшой даче в Петрово-Дальнем под Москвой. Из политической жизни его вычеркнули уже навсегда. Пройдет всего лишь несколько дней после революционного пленума, как на Белорусском вокзале соберутся новые главные действующие лица большой политики — Брежнев, Косыгин и Андропов. Они отправятся спецвагоном в Беловежскую пущу на охоту. Пришла пора немного расслабиться — и расставить своих людей на освобождающиеся места. Эпоха Хрущева закончилась.